глава 121. или ты убьешь или убьют тебя рэйчел Секстон открыла в себе черты о существовании которых и не подозревала формула обживания чудовищная сила воли поддерживаемая страхом. «Что было в этом факсе?» требовательно спросил электронный голос контролера. Рэчел немного успокоилась. «Значит, факс отправлен, как она и надеялась». «Уходите!» — заявила она в ответ, крепко сжимая микрофон и глядя на зависший вертолет. «Все кончено! Ваш секрет ушел на берег!» Рэчел рассказала, Какую информацию она отослала? Шесть страниц текста, графических материалов. Неопровержимые доказательства того, что метеорит был фальшивкой. «Пытаясь нам навредить, вы только усугубите свое и без того тяжелое положение». Повисла долгая пауза. «Кому вы послали факс?» Рэчелл не имел намерения отвечать на этот вопрос. Было необходимо выиграть как можно больше времени. Она и Майкл встали возле люка в палубе на одной линии с Тритоном, так что из вертолета не могли стрелять по ним, не убив того, кто дергался в лапах батискафа. «Уильяма Пикерингу!» — проскрепел голос в переговорном устройстве. В нем явно звучала надежда. «Вы отослали факт своему директору?» «Ошибаешься», — подумала Рэйчел. «Конечно, она выбрала бы именно Пикеринга» но была вынуждена выбрать другой номер, опасаясь, что директора уже убрали. Это лишь подтверждало серьезность намерений врага. В момент отчаянной решимости Рэйчел набрала второй из двух номеров, которые знала наизусть. Номер факса в офисе отца. Этот номер запечатлелся в ее памяти не при радостных обстоятельствах. Ей пришлось не раз набирать его после смерти матери, когда отец предпочел выяснять подробности условий наследования, не вступая в непосредственный контакт с дочерью. Рэчел и предположить не могла, что к тяжелую минуту обратиться именно к отцу. Но сейчас в пользу сенатора Секстона были два серьезных аргумента. Во-первых, он имел подходящую политическую мотивацию для того, чтобы без скребания опубликовать данные о подлоге. А во-вторых, обладал достаточной дерзостью, чтобы немедленно позвонить в Белый дом и потребовать отзыва команды убийц. Плохо одно. В ночное время сенатора нет в рабочем кабинете. Но Рэйчел знала, что запирает он его, как скупой богач подвал с драгоценностями. Кроме того, она передала информацию в режиме секретности. Даже если враги смогут каким-то образом узнать, куда именно она его послала, то будут не в состоянии прорваться сквозь плотную федеральную охрану здания Сената. Попасть в офис Секстона и взломать его факс. Кому бы вы ни отправили факс, предупредили ее, вы серьезно осложнили положение этого человека. Рэйчел понимала, что, несмотря на страх, должна говорить с позиции силы. Она показала на бойца, зажатого в клешнях Тритона. Ноги его висели над бездной. Из ран капала кровь, улетая на 30 футов вниз в океан. «Единственный здесь, кому действительно грозит опасность, это ваш человек», — ответила она в переговорное устройство. «Все, кончено. Отходите. Информация ушла. Вы проиграли». Оставьте нас в покое, или он умрет. Мисс Секстон, вы не понимаете важности. Не понимаю. Я понимаю, что вы убиваете ни в чем не повинных людей. Понимаю, что лжете насчет метеорита. И понимаю, что вам не удастся остаться безнаказанными. Даже если вы убьете всех нас, все равно вам конец. После долгой паузы прозвучала фраза. «Я спускаюсь!» Рэчел насторожилась. «Спускаетесь?» «Я не вооружен», — ответили ей. «Не совершайте поспешных действий. Нам с вами нужно поговорить лицом к лицу». Рэчел не успела прореагировать, а вертолет уже опустился на палубу Гоя. Дверь открылась, и показался невысокий человек. Неброской внешности, в черном костюме и с галстуком. На какое-то мгновение Рэчел секстон почувствовала, что ее словно оглушили. Перед ней стоял Уильям Пикеринг. Директор НРУ Уильям Пикеринг стоял на палубе исследовательского судна Гоя и, с сожалением смотрел на свою сотрудницу Рэчел Сэкстон. Разве мог он предположить, что дело дойдет до этого, сделав шаг вперед, Он заметил в ее взгляде опасную смесь чувств. Шок, растерянность, гнев, обида. Это естественно, подумал Пикеринг, ведь она многого не понимает. На миг директор представил свою дочь Диану. Что чувствовала она перед смертью? И Диана, и Рэйчел оказались жертвами одной и той же войны. Той войны, которую Уильям Пикеринг поклялся вести вечно. Да, методы ее могут быть иногда чересчур жестокими. «Рэчел», — произнес директор, — «мы еще можем закончить все миром. Мне необходимо много объяснить». Казалось, его сотрудничество сейчас станет плохо от отвращения, ярости, и ужаса. То он целился ему в грудь, он тоже казался ошеломленным. «Не подходи!» — закричал он. Пикеринг остановился в пяти ярдах от Рэчел. Он пристально смотрел ей в глаза. «Ваш отец берет взятки. Дань с частных компаний. Собирается отдать НАСА в руки частников. В целях национальной безопасности его необходимо остановить». Лицо Рэчел Сэкстон ничего не выражало. Пикеринг вздохнул. НАСА при всех его недостатках Должно оставаться правительственным подразделением. Вы не понимаете всей полноты грозящей опасности. Приватизация его направит все лучшие умы и идеи в частный сектор. Разведка потеряет доступ к космосу. Частные космические компании в погоне за прибылью начнут продавать идеи и технологии кому попало? Тем, кто больше заплатит. Голос Рэйчел дрожал. «Так вы подделали метеорит и убивали невинных людей ради национальной безопасности?» «Этого не предполагалось», — ответил директор НРУ. «План заключался в том, чтобы спасти агентство. Убийство в него не входило». Пикеринг понимал, что обман с метеоритом, как и многие другие предложения разведки, был порожден страхом. Три года назад, пытаясь спустить гидрофоны еще глубже в океан, чтобы они не смогли попасть в руки врага, Пикеринг запустил программу, в которой использовался новый строительный материал. План заключался в создании уникальной субмарины, которая могла бы опуститься в самые глубокие области океана, включая дно Марианской впадины. Построенная из металлокерамики, исключительных, Революционных свойств эта подводная лодка, рассчитанная всего на двух человек, была сделана по чертежам, украденным из компьютера калифорнийца Грэма Хокса. Гениального морского инженера, чьей голубой мечтой было создание суперглубоководной суббарины, которую он назвал Deep Flight 2. Проблема Хокса состояла в том, чтобы найти средства для строительства. Пикеринг же обладал неограниченным бюджетом. Используя эту секретную субмарину, Пикеринг отправил специалистов на глубину, чтобы установить на склонах Марианской впадины новые гидрофоны. Их должны были разместить на очень большой глубине, значительно глубже, чем мог опуститься противник, кем бы он ни был. В процессе бурения специалисты открыли геологические структуру до сих пор не никем из ученых. Они обнаружили океанические хондры, а также окаменелости нескольких биологических видов. А поскольку вся операция по погружению на такую глубину хранилась в НРУ, в секрете информация о находке не могла распространиться. Лишь совсем недавно подгоняемый страхом Пикеринг вместе со своей верной молчаливой командой научных советников решил поставить уникальную геологию Марианской впадины на службу НАСА, стремясь спасти космическое агентство от распада. Представить камень из Марианской впадины метеоритам казалось очень легко, обманчиво легко. Используя двигатель, работающий на сжиженном водороде, команда НРУ обуглила камень, обеспечив его коркой сплава. Потом на небольшой подводной лодке, способной нести груз, они спустились под шельф Милна, и снизу внедрили в лёд обугленный метеорит. Как только шахта замёрзла, всё стало выглядеть так, словно камень пролежал в ледяной толще 300 лет. Но, как нередко случается с секретными операциями, грандиозный план разбился о крошечное препятствие. Весь блестящий замысел разрушился из-за какого-то люминесцентного планктона. дельта 1 Наблюдал за разворачивающейся перед ним драма из кабины вертолета. На первый взгляд казалось, что Рэчел Секстон и толанд полностью владеют ситуацией. Но Дельта-1 едва не смеялся над этой иллюзией. Оружие в руках толанда не заряжено. Даже из кабины видно, что обойма пуста глядя на страдающего в тисках тритона товарища дельта 1 понимал что необходимо спешить внимание противника сосредоточено на пикеринге и дельта 1 мог сделать свой ход он выскользнул из кабины с противоположной стороны и прячась за машиной никем не замеченный пробрался на левый борт крепко сжимая оружие он направился к носу корабля перед своим выходом пикеринг далем подробную инструкцию. Дельта-1 не имел желания провалить и это такое простое задание. Через несколько минут все закончится.